Битва за Днепр. Баворит Москва. Сегодня 23 августа войска степного фронта в реактивном содействии с флангов войск Воронежского и Юго-западного фронтов в результате ожесточённых боёв в лавире сопротивления противника И штурмом взяли город Харьков! Знак торжества по случаю победы под Харьковом. Сегодня, 23 августа в 21 час, столица нашей родины Москва от имени родины – salutuet нашим доблестным войскам освободивших Харьков под сетью артиллерийскими залпами из 224 орудий 23 августа 1943 года Советские люди услышали радостное известие об освобождении Харькова. Это сообщение возвестило всему миру об успешном окончании Харьковской операции, последнего этапа Курской битвы. Советские войска не только героически выдержали тяжёлые оборонительные бои на Курской дуге, не допустив прорыва своей обороны, но и организовали мощное контрнаступление, в результате которого на юго-западной линии фронта противника образовалась огромная брешь. Возможности для её закрытия у немцев не было. Генерал Гудериан, занимавший в 1943 году должность главного инспектора бронетанковых войск Вермахта, вспоминая о положении на Восточном фронте после Курской битвы, писал: "В результате провала наступления Цитадель мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом из-за больших потерь в людях и технике, на долгое время были выведены из строя". Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на Западе на случай десанта, который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой, разумеется, русские поспешили использовать свой успех, и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику. Переживай! Djalu që do të Советское командование решило незамедлительно воспользоваться крупным стратегическим преимуществом на фронте. Маршал Василевский, вспоминая об обстановке на Северо-Германском фронте после окончания Курской битвы, писал «Сокрушительное поражение немецко-фашистских войск... Битва под Киевом обусловила крах всех замыслов гитлеровского командования, положенных им в осенне-олеточной кампании 1943 года. Стратегический фронт врага на Орловском и Харьковском направлениях рухнул. Естественно, в Берлине думали о том, чтобы стабилизировать линию фронта, остановить победное продвижение советских войск и удержать в своих руках угольно-металлургические базы Донбасса и Криворожья и плодородные земли Украины. Но для этого врагу нужна была передышка, чтобы создать и подтянуть резервы. Советское Верховное главнокомандование, используя благоприятную обстановку, сложившуюся под Курском, решило незамедлительно расширить фронт наступления наших войск на юго-западном направлении, освободить Донбасс, левобережную Украину и Крым, выйти на Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу. Одновременно готовились операции севернее и южнее. Планировалось выйти к Духовщине, Смоленску и Рославлю, чтобы отодвинуть подальше от Москвы линию фронта, создать благоприятные условия для освобождения Белоруссии и лишить фашистов возможности перебрасывать отсюда силы на юг, где решалась основная задача кампании. Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской флотилией должны были очистить Таманский полуостров и захватить плацдарм у Керчи. Таким образом, Ставка планировала провести общее наступление на фронте от Великих Луг до Черного моря. Боевые успехи Красной армии летом 1943 года вызвали широкий отклик в странах антигитлеровской коалиции. Президент Соединённых Штатов Америки Франклин Рузвельт в специальном послании главе советского правительства от 6 августа 1943 года писал: "В течение месяца гигантских боёв Ваши вооружённые силы своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия. Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими победами. 7 августа 1943 года по лондонскому радио говорилось: такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколение будет вспоминать о том, как Красная армия нанесла тяжёлый удар немцам, продемонстрировав тем самым своё мужество и мастерство. Поражение под Курском подействовало на немецких солдат и офицеров удручающе. Пленный унтер-офицер 18-го пехотного полка 6-й немецкой пехотной дивизии Алоис Бахлер признался: "Это поражение сильнее подействовало на немецких офицеров, чем Сталинград. После сталинградской катастрофы немецкое командование вело большую подготовку к реваншу за Сталинград. Мы возлагали большие надежды на лето 1943 года. Наступление началось и провалилось. Это значит, попровалились все надежды немцев на благоприятный исход войны с Россией. Победа Советского Союза в Курской битве оказала воздействие не только на стратегическую ситуацию на советско-германском фронте, но и на расстановку сил во всей Европе. Англия и США, воспользовавшись тяжёлым положением немцев на восточном фронте, осуществили совместную высадку на острове Сицилия. Недовольные фашистским режимом итальянские солдаты без боя сдавались в плен. В городах, куда вступали союзные войска, местные жители сжигали портреты Муссолини. 25 июля Муссолини был свергнут и арестован. Фашистский режим в Италии пал. Все эти события подействовали на Гитлера удручающе. Он хотел перебросить с Восточного фронта в Италию войска, но летом 1943 года не смог этого сделать ввиду широкого размаха советского наступления. Красная армия наступала. Главные события развернулись на юго-западном направлении. Под натиском советского наступления немецкие войска были вынуждены оставить Донбасс. 7 сентября 1943 года министр внутренних дел Вермахта Генрих Гиммлер издал специальный приказ, адресованный высшему руководителю войск СС и полиции на Украине Приутсману. Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта которая бы не была выведена на долгие годы из строя, то бы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну. Немецкое командование рассчитывало остановить наступление советских войск на так называемом Восточном Валу в системе оборонительных сооружений от Балтийского до Азовского моря, строительство которой было начато немцами ещё весной 1943 года. В основу укреплений легла серьёзная естественная преграда могучая река Днепр. Его ширина в среднем и нижнем течении достигала 3,5 км. Правый берег Днепра крутой и высокий. Гитлеровцы возлагали большие надежды на то, что им удастся надолго задержать советское наступление на Днепре. На одном из совещаний в Берлине Гитлер заявил: "Сгорей Дебр путёт обратно, нежели русские преодолеют ее. эту мощную водную преграду 900 м ширины, правый берег которой представляет собой непрерывных дотов грязозную неприступную крепость". Уставшие от непрерывных изнурительных боёв немецкие солдаты и офицеры тешили себя надеждой, что они смогут отдохнуть за укреплением Восточного вала. Но советские войны, несмотря на всю усталость, стремились наступать непрерывным, ведь противник не просто отступал. Он превращал оставляемые районы в зоны пустыни. Все, от рядового до генерала, понимали, что спасти от полного разрушения и разорения украинскую землю может только стремительное наступление. Из воспоминаний маршала Жукова. Для тщательной подготовки наступления в Днепру У нас не было возможностей. В войсках обоих фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений. Ощущались некоторые перебои в материально-техническом обеспечении. Но все мы, от солдата до маршала, горели желанием скорее выбросить врага с нашей земли, освободить многострадальный народ из-под тяжкого гнёта оккупантов, которые свои неудачи на фронтах вымещали на беззащитном населении в мне народ готую затряслося она ой вато потом... велиц советскими войсками, которые преследовали отходящего к Днепру врага, была поставлена исключительно сложная задача с ходу на плечах противника выйти к Днепру и форсировать реку, захватив на её правом берегу несколько плацдармов. С конца сентября 1943 года началась упорная битва за Днепр. Великая отечественная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 Радио России Культура